т о им нужно? Я задумалась, а действительно ли он говорил мне правду? Может, он все это придумал и сейчас пытается таким способом выведать еще что-то, что они там себе нафантазировали? С другой стороны, меня не убивают, не режут. Что им от меня нужно? Тогда почему я здесь? Что вам от меня нужно? Спросила я напрямую. «Вы здесь потому, что вскрылась неприятная особенность. Мы для наших церемоний нанимаем специальных девушек и мужчин, моделей из эскорт-службы и прочих подобных организаций. Но благодаря вашему побегу выяснилось, что не все они приезжают по собственному желанию. Услуги так называемых закрытых клубов были скрыты лишь сейчас, и это лично мне не нравится». Другие года, когда все это возглавлял мой отец, возможно, было принято привлекать девушек из подобных заведений. Но теперь это мое дело, и я хотел бы избавиться от подобной практики. И, в принципе, от подобных заведений. Вы правы в одном. Мы представляем особое общество, которое стремится упорядочить жизнь на планете, усовершенствовать человеческую жизнь вести людей в будущее, в процветание. а там нет места рабству. Так что ваш куратор, Майкл, если мне не изменяет память, наказан и еще несколько его коллег. Вы же с этих пор освобождаетесь от прошлой жизни и вольны делать все, что пожелаете. Я слушала этого человека и не верила своим ушам. Неужели это происходит со мной? Я так долго мечтала о свободе, а он вот так просто преподносит мне ее на блюдечке, Неужели это реальность? Но жизнь научила меня никому не доверять, а верить этому франту у меня тем более не было оснований. «Вы знаете, Клаус, мне с трудом верится, что это правда», сказала я и пристально посмотрела ему в глаза. «Да, это не вся правда. Правда в том, что мы предлагаем вам вернуться на учебу, закончить обучение в университете, а дальше...» Дальше вы вольны выбирать свою судьбу сами, но я предлагаю вам работу у себя в издательстве. Нашей семье принадлежит несколько крупных издательств. Вы сможете обеспечить свое будущее и жить, как всегда мечтали. «Для меня это неожиданно», — сказала я, — «и мне не верится в принца на белом коне. И я давно уже не верю в сказки, знаете ли, жизнь отучила». Вы предлагаете шлюхе столько всего сладкого? Верится с трудом. Бывшие шлюхи, вы правы, просто так в этой жизни ничего не бывает. Он достал папку и бросил на стол передо мной. Вот здесь вся информация о вас. Вы подавали большие надежды в университете. Отличница почти по всем дисциплинам, с крепкой хваткой и пробивным характером. Одно то, что вы смогли выжить в таких условиях и сохранить волю к сопротивлению, многое о вас говорит. Под хорошим руководством вы можете быть полезной нашему делу. И это все? Вы считаете, что за карьеру я буду вам лояльна? Как-то это не ввязалось с могущественной организацией. Нет, у нас есть условия вступления. Во-первых, вы дадите клятву верности, предполагающей беспрекословное подчинение. Это обязательно процедура и носит скорее ритуальный характер. Во-вторых, вы позволите провести свое полное медицинское обследование. В-третьих, вы должны будете отчитываться о своей работе ежеквартально. И в-четвертых, вам будет периодически даваться з а д а н и я различной направленности, которые вы должны будете исполнять независимо от вашего желания. Вы меня вербуете. Не совсем. «Скорее приобщаю к нашему видению будущего», — ответил он. «Почему я?» «Меня не оставляло ощущение чего-то неправильного, опасного». «Частично я уже ответил на этот вопрос», — сказал Клаус. «Диана, вы молодая, привлекательная девушка. Многие мужчины не будут сводить с вас глаз. Вы умны и находчивы, а этот неприятный период в вашей жизни помог создать внутри вас стержень». с помощью которого вы смогли достичь успеха в своем безнадежном деле. Знаете, сколько успешных случаев побега из подобных домов? Одна сотая процента, и вы попали в этот процент, а такими людьми не разбрасываются. К тому же ваш опыт в... Эм, общении с мужчинами даст вам большое преимущество в будущем. Я бы не сказала, что мой побег был удачен. Если бы это было так... то я уже была бы далеко в океане к своей свободе и ни от кого не зависела. Это с какой стороны посмотреть? Представьте, если бы так и случилось. Что дальше? Вы бы прибились к какой-то с т р а н н о й стране с несколькими тысячами долларов в кармане, без документов, без знания языка, без связей. Допустим, вам удалось бы сделать на остатки денег документы, а дальше что? Работы официантки? Или еще хуже, возможность попасть в новое рабство. К тому же вы жили бы постоянно с оглядкой назад. Вдруг вас вычислили бы. Вдруг сейчас подойдет кто-то и снова заберет вас в тот дом. В каждом туристе видеть опасность. Сколько бы вы так протянули? Сколько бы вы смогли жить в таких условиях? Дальше были бы таблетки, выпивка и что в итоге? Нужна вам такая свобода? И я же предлагаю вам совершенно чистую репутацию. В университете вас восстановят, работу после окончания дадут. Своя квартира и, самое главное, негласная охрана. Никто не сможет сделать вам что-либо плохое, и п о в т о р е н и е всего того, что с вами было, больше не будет. Он говорил красиво, и истина была в его словах. Но все же меня беспокоило чувство тревоги. Мне казалось, что меня втягивают в какую-то новую авантюру. «А что будет, если я откажусь от вашего предложения?» – спросила я. «Ничего», – ответил он безо всяких эмоций. «Вы также отправитесь назад, но со всеми проблемами, которые упадут на вашу голову. Вы столкнетесь сами, без поддержки и опеки. В университет вас вряд ли восстановят. А без образования, жилья и, самое главное, средств?» «Выбор вашего будущего будет крайне ограничен. И мне будет ужасно жаль узнать, что вы вернетесь к своей прошлой деятельности, только условия будут куда как хуже». «Я так понимаю, что если я соглашусь, то обратного пути уже не будет». «Да, вы верно поняли, но это значительно окупается вашим будущим статусом и положением», ответил Клаус и снова пронзил меня своим взглядом. «Могу я подумать?» — сказала я, цепляясь за последнюю соломинку. «У вас есть время до вечера, а пока вас проводят в комнату, где вы сможете подобрать более удобную одежду и спокойно отдохнуть». Разговор был окончен, и я поспешила уйти за моим провожатым. На этот раз это была девушка, одетая в форму служанки. Мы прошли несколько лестничных пролетов, затем парочку коридоров и поворотов. И, наконец, я очутилась на постели в светлой комнате, окна которой выходили на тот самый сад, где я и не так давно убегала от преследователей вместе с Сесилией. Я совершенно забыла о подруге, забыла спросить у к у а у с а о ее судьбе. Но его новости так меня впечатлили, что это и не мудрено. При следующей встрече обязательно спрошу. В шкафу я нашла несколько простых нарядов и переоделась в один из них. Тот, что лучше, подошел по размеру. В этот раз замке было тихо, почти не было людей. Когда мы шли по коридорам, нам встретилось лишь несколько человек из обслуживающего персонала. Я все размышляла над словами Клауса. Он во многом был прав, и почти наверняка наша судьба, если бы мы смогли сбежать, была такой же, как он описывал. Может быть, с некоторыми вариациями. но он был прав, и это больше всего раздражало. Я больше не могла сидеть в четырех стенах и пошла прогуляться по замку. К моему удивлению, быстро нашла выход на улицу и уже шла быстрым шагом в сторону того самого сада. Не з н а я почему я шла именно туда, но мне хотелось побыть среди зелени. Я нашла проход к центральной части посадки и уселась на лавочку, рассматривая миниатюрные фонтаны на композиции в центре. Жизнь моя круто изменилась. Больше не приходилось думать, что надо мной давлеет грозная фигура м а й к о в а Сейчас даже смешно вспоминать, что мы его по-настоящему боялись, а после его жалкого вида там, в подземелье, так и подавно он не вызывал страха. Как быстро меняется настроение, когда освобождается душа, когда больше ничто не давлеет над тобой. Наверное, это и есть свобода. Не место, а состояние в твоей голове, состояние твоей души. Эти мысли все ближе подталкивали меня к решению. Я думала, что стоит согласиться над предложением Клауса, но меня смущало, что я продам душу дьяволу. Оказавшись под пятой Майкла, я должна была делать все, что прикажут для выживания. Но тут совсем другое. Нечто, что нельзя почувствовать, увидеть, только ощущение.